Постепенно из перечня возможных гостей, которых он перебирал и описывал, складывались черты, характеризующие его собственную жизнь. Он рассказывал о театре, которым когда-то владел, о людях, причастных к театру и кино. Знаменитыми они не были или же перестали быть таковыми, но все-таки некоторые имена казались знакомыми. Упоминался бывший полицай и президент, бывший каноник, некий профессор, директор банка. Каждому из них была некогда оказана услуга, поэтому все они с удовольствием откликнулись на приглашение. Какого рода услуга? Полицея-президент получил кое-какую полезную информацию о заложниках. профессора и директор банка не смогли сами вовремя заметить, что их отпрысков есть проблемы с наркотиками. А помогли уладить неприятности, связанные с нарушением целебата. Хотелось также пригласить первую и вторую доску шахматной команды, где сам он на третьей доске. Среди людей, занимающихся недвижимостью, с которыми он сейчас имел дело, мало кто обладал должным форматом, тем не менее кое-кто мог бы попасть в список приглашенных. Что касается моих международных связей, то здесь, к сожалению, есть ограничения. В этих кругах конфиденциальность ценится превыше всего. Перебрав в очередной раз одни и те же фамилии, другой сказал, «Да, и мой сын». «У вас есть сын?» «Мы с ним почти не общаемся. Вы же, наверное, помните, как раньше обстояло дело с внебрачными детьми. Ты платил алименты, но посещать ребенка, проводить с ним каникулы не позволялось. Во всяком случае, мой сын знает, что я его отец». Он покачал головой. Правда, боюсь, что он несколько предвзято относится ко мне. Впрочем, именно поэтому было бы неплохо, чтобы он увидел меня в окружении, моих знакомых, не так ли? Через несколько дней эйфорического обсуждения планов у другого начала проявляться робость. Он получил следующее письмо, где указывалась дата приезда. Через две недели в субботу. Ресторан свободен, но надо спешить с приглашениями, а вдруг никто не придет. Почему бы не попросить в приглашениях дать ответ? Само собой. Однако ведь могут последовать не только подтверждения, но и отказы. Как бы лучше сформулировать? По случаю приезда скрипачки, имею честь пригласить вас на ужин в ресторан виктора мануил Или так. По случаю пребывания альтистки, в нашем городе имею честь. Нет, лучше опустить ее имя и написать. Давняя знакомая и знаменитая альтистка – Прибыла в наш город. Имею честь пригласить вас на совместный ужин. Нет, надо поменять местами. Знаменитая альтистка и давняя знакомая. Имя я бы опустил. Лапидарные приглашения выглядят эффектней. Имя он опустил, но от знаменитой артистки и давней знакомой не отказался. За две недели до срока приглашения были доставлены по адресам. Началось ожидание подтверждения отказов. Со смешанными чувствами наблюдал он за тем, как другой занимался приготовлениями, томился надеждами и опасениями. Если целью была месть, то приглашения давали возможность совершить отмщение, хотя пока оставалось неясным, в какой форме это может произойти. Поэтому вместе с другим он надеялся на подтверждение приглашений, помогал ему советом и деньгами. Но одновременно он был не в силах желать другому добра, Пусть даже это будут подтверждения приглашений. Ведь другой был пижоном, хвостуном, краснобаем и неудачником. Другой вторгся в его брак. По всей вероятности, он вторгался и в другие браки. Вероятно, деньги брал не только у него, но обманывал и других. Однажды вечером они отправились вдвоем в ресторан Виктора Мануил, чтобы проинспектировать помещение и меню паштеты реколоры, телятина с палентой и конторни, на десерт торта дирикотта, вино пино Григио и барбера. Кухня была отменной, но другой все время беспокоился, не грубоват ли паштет, хватало ли розмарина в телятине, стоило ли брать конторни. Его беспокоило, соберутся ли гости, придет ли сын, удастся ли приветственная речь. Он спрашивал, чем бы еще можно было достойно отметить приезд знаменитой альтистки и давнишней знакомой. Он доверительно сообщил, что речь идет о женщине, которая была ему некогда очень близка.